Глава двадцать девятая. Алиса. Почти всю дорогу я долась и, отвернувшись к окну, возмущенно сопела. Аслан уверенно вел машину и на мое демонстративное кипение реагировал полной невозмутимостью. Успокоилась, тихо уточнил он, сворачивая с трассы в сторону коттеджного поселка. «Я не твоя вещь», — рявкнула, забыв о данном себе обещании не вестись на его провокации. «Ты не вещь!» — согласился Аслан и, сдержанно улыбнувшись, вкрадчиво пояснил. «Ты моя женщина, Алиса!» «Я не женщина!» — огрызнулась я и, чертыхнувшись, закусила нижнюю губу, сбивчиво добавляя. «То есть не твоя женщина!» «Моя!» — рассмеялся он и перевел на меня потемневший взгляд, вынуждая инстинктивно вжаться в спинку кресла. «Алиса, ты моя! Просто дело времени!» «Прекрати!» Чувствуя, как щеки заливает румянцем, пискнула я и стоила машине притормозить, выскочила наружу и поспешила к дому. Взбежав по лестнице, заперлась в своей комнате и, привалившись спиной к дверному полотну, сползла вниз, тяжело дыша. Все казалось, что Аслан сейчас настигнет меня, выломает дверь, ворвется и... Черт, черт, черт! Почему же маг за меня не ступился? И о чем они успели поговорить? что брат так легко меня отпустил, буквально передал с рук на руки. Но никто за мной не гнался, не ломился в дверь и ни к чему не принуждал. А мне было страшно не от того, что может сделать Аслан, а от собственной беспомощности. От его близости меня словно обездвиживало, дыхание срывалось, тело покрывалось мурашками, пальцы начинали дрожать а к щекам приливала краска. Подпирая спиной дверь, я просидела на полу довольно долго. Когда ноги начали затекать от неудобной позы, я медленно поднялась и, зашипев от колких мурашек в зажатых мышцах, медленно побрела в ванную комнату. Скинула с себя всю одежду и, встав под душ, попыталась расслабиться и отвлечься. Долго нежилась под упругими струями, и, выйдя из душевой кабинки, почувствовала себя вполне сносно. Подсушив волосы, переоделась в лосиной и безразмерную футболку и, завалившись на кровать, сунула в уши капельки наушников и включила любимый плейлист. Отрубилась незаметно для себя, а проснулась от холода. Меня морозило от вечерней прохлады, а за открытым окном умиротворяюще шуршал летний ливень, Закрыв окно, я поежилась и, вернувшись в кровать, быстро закуталась в покрывало, но спать больше не тянула. Желудок сдавливало от голода, но мне хотелось только пить. Выглянув из своей комнаты, я настороженно огляделась и, раздраженно вздохнув, одернула себя за глупые опасения. Нам жить и работать бок о бок еще не один день и даже не один месяц. Так чего бояться? На стенах вдоль лестницы и в гостиной горело лишь несколько туслых светильников. Но на кухне, судя по доносящимся оттуда звукам, кто-то был. А еще пахло чем-то вкусным, и, помявшись в холле, я все же направилась в кухню. Аслан как раз нарезал овощи и ссыпал ингредиенты в большую прозрачную миску. В пузатом заварнике настаивался чай, а на гриле готовилось мясо. Странно, что ассан еще не узнал. Но уточнять причины я не собиралась. Молча прошла к холодильнику и, вытащив графин с соком, скользнула взглядом по полкам. Прихватила тарелку сырной нарезкой и, закрыв дверцу, поймала на себе пристальный взгляд Аслана. — Не хомячь, скоро уже мясо будет готово, — проговорил он спокойно, но я качнула головой и отвела глаза. — Не хочу, — буркнула капризно, но желудок со мной не согласился и сдав жалобную трель. Не вредничай, устало вздохнув, попросил Аслан и, отобрав у меня графины блюдцы с сыром, настойчиво подтолкнул к кухонному островку. Строго скомандовав, сядь, сказал, помоги салат заправить, а я пока стейки проверю. Я думала, ты давно поел, пролепетала, схватив первую попавшуюся булочку с заправкой для салатов. Не успел, отозвался он и, открыв крышку гриля, перевернул сочные стейки. Он был в спортивных брюках, сидящих так низко, что я снова почувствовала, как щеки заливает предательским румянцем. Боясь быть застигнутый врасплох, поспешно отвела взгляд и принялась перемешивать содержимые миски. Работал в кабинете. Продолжил делиться Аслан и, оглянувшись, улыбнулся. Надеюсь, Макс поможет кое с чем разобраться, и дело пойдет быстрее. — А я не могу помочь, — уточнила больше для Галочки. Но Аслан закрыл крышку гриля и, обернувшись, покачал головой. — Нет. И, Алиса, я хочу, чтобы какое-то время ты побыла под постоянной охраной. Сегодня ты сбежала, даже не предупретив. А я разве не под охраной? — хмыкнула я и, отодвинув миску, скрестила руки на груди. Даже немного радуясь затронутой теме. И, кстати, мне это не нравится. — Нравится, не нравится, терпи. — фразу он не договорил но усмехнулся и посмотрел так, что от его пристального взгляда стало неуютно. «Я хочу, чтобы ты понял одну простую вещь». Приняв строгий вид, отчеканила я и тщательно подбирая слова, потребовала. «Забудь, что между нами может что-то...» «Нет», — ответил он спокойно, но в прищуренных глазах мелькнуло нечто опасное. «Аслан, я не...» «Нет, Алиса», — сделав ко мне шаг, Аслан нахмурился а пространство между нами наполнилось напряжением и скрещем, как электричество. — Не подходи, — прошептала я, хотя изначально хотела произнести это строгим голосом. — Я многое выяснил, и ты многое узнала. Сделав еще шаг, почти лениво произнес Аслан. Я замерла, словно завораженная его взглядом, окутанная его аурой, как паутиной. Но словами он обезоруживал, почти не напрягаясь. «Алиса, я знаю, что нас намеренно разлучили. И ты это знаешь. Ну, или, по крайней мере, догадываешься. Все это уже не важно. Важно. Теперь ты знаешь, что тогда на моего отца совершили покушение, и мой отъезд был вынужденным и слишком поспешным. Все в прошлом. Нет, Алиса, ошибки в прошлом, а мы с тобой в настоящем. И в будущем я никому не позволю нас разлучить». «Даже тебе. Особенно тебе. Чего ты боишься?» Наблюдая за его приближением, я судорожно пыталась придумать вескую причину. Но, как назло, на ум не приходило ни одной дельной мысли. Асан подошел вплотную и, склонившись, уперся руками в столешницу по обе стороны от моего тела, буквально заперев в кольце рук. «Слишком близко, слишком волнительно». Слишком опасно и без шанса на сопротивление. — Не бойся! — прерывая мои внутренние метания, хриплый попросил он. Опустил взгляд на мои губы, осторожно коснулся щеки, поймал пальцами подбородок, не давая увернуться. И прежде чем коснуться, мои губ своими прошептал. — Ничего не бойся, маленькая. Я с тобой и больше никуда не отпущу.